Он на бильярде в два шара играет с самого утра. Настанет вечер деревенский, бильярд оставлен, кейз забыт, перед камином стол накрыт. Евгений ждёт. Вот едет Ленский на тройке чалых лошадей. Давай обедать поскорей. Вдовы клико или моэ это благословенное вино в бутылке мёрзлой для поэта на стол тотчас принесено, оно сверкает и покреный.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 К Аи, я больше не способен. Аи, любовнице подобен, блестящий, ветренный, живой и свойнравный и пустой. Но ты, Бордо, подобен другу, который в горе и в беде товарищ всегда, везде готов нам оказать услугу или тихо разделить досуг. Да здравствует Бордо, наш друг. Огонь потух.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 Теперь беседуют друзья. Ну что, соседки? Что, Татьяна? Что, Ольга, резвая твоя? Налей ещё мне полстакана. Довольно милый. Вся семья здорова. Кланятся велели. Ах, милый, как похорошели у Ольги плечи. Что за грусть, что за душа? Когда-нибудь заедем к ним, ты их обвяжешь. А то мой друг судит и сам два раза заглянул.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 Согласен. Как ты мил! При всех словах он осушил стакан с соседки приношение, потом разговорился вновь про Ольгу. Такова любовь. Он весел был. Через 2 недели назначен был счастливый срок, и тайны брачные постели и сладостный любви венок его восторгав ожидали. Гименных хлопот и печали, зевоты хладная череда ему не снились никогда. Меж тем как мы